Глава девятая. «Меридиан». Когда мы, наконец, добрались до гостиницы, я была готова упасть на кровать ничком. Глубокая ночь накрыла город теплым одеялом. «Меридиан» замер, мистический и укромный. Мало что в этом месте напоминало мне родную страну. «Меридиан» — не часть Абадонии, так ведь? Спросила я у Киары, когда мы шли мимо заснувшего рынка. «Это место никому не принадлежит, ни одному государству», — только и сказала она. «Здесь независимая власть». Мы проходили освещенные неоном витрины, баров, лапшичных, салонов тату, массажа и эзотерики. Мой взгляд задержался на ярко-желтой вывеске над старинной дверью, посреди череды кирпичных магазинчиков и ресторанов. А алфавит в названии оказался мне незнаком. Некоторые заведения все еще были открыты. Я рассматривала вывески на разных языках. Меридиан, очевидно, вмещал в себя сразу две вещи — смесь разных культур, как в большом городе, и уединение жаркого острова. Я задумалась, как они... Поддерживали освещение, пусть и тусклое. Батарейки, электрогенераторы, магия. И почему тогда решили не делать дороги, не пользоваться машинами и вышками сотовой связи? Поднявшись по приятно поскрипывающим ступеням, мы стояли теперь под дверями гостиницы «Мираж», в облике которой современность сочеталась со стариной. Дерево и запах пыли совсем не в духе дома крови. Арнольд и Моррисон уже несколько раз постучали в дверь, но никто не спешил нам открывать. Наконец, когда Моррисон, настойчиво колотивший кулаками, начал терять запал, на втором этаже загорелся свет. «Свободных мест нет!» — закричал кто-то. «Уверена, что это не так!» — крикнула в ответ Киара. «У нас бронь!» Нектор смеялся. Один из постояльцев миража недовольно плюнул из окна. Я вовремя сделала шаг влево, и плевок со шлепком приземлился на деревянное крыльцо. Лестница заскрипела под тяжестью того, кто намеревался оставить нас ночевать на улице. Тучный мужчина в подтяжках, поддерживавших нелепые штаны и майки-алкоголички, распахнул дверь. И что?» Недостаточно ясно пояснил, ищите ночлег в другом месте. Киара протиснулась мимо него внутрь. — Ишь ты, прыткая! — пробурчал он. На столе в холле действительно висела табличка, гласящая о том, что все комнаты заняты. А еще стояла фотография почетного работника Месяца, с которой на нас глядел этот самый мужчина в забавных штанах. С момента, когда была сделана фотокарточка, его усы стали гуще. Наш визит запланирован, и о нашем размещении позаботились. Деловито протянула управляющему конверт и записку Киара. «Ничего не знаю. В преддверии фестиваля все ночлежки по городу забиты до отказа». Гвардейцы недовольно зашевелились. Арнольд держался за карман, где хранил складной нож но Киара заставила управляющего взглянуть на записку, и тот озадаченно почесал голову. «Впрочем, мы сможем что-нибудь придумать», — натянуто улыбнулся Толстяк и скрылся за самодельной шторкой из бусин на дверном проеме. Мина собладал властью и на меридиане. Меня это ничуть не удивляло. За стойкой регистрации виднелся длинный коридор, заканчивающиеся лестницей. Окно над ней украшал разноцветный витраж. По углам стояли растения в горшках не по размеру. Пол выстлали темно-зеленой плиткой в форме ромбиков. Радбоун выглядел так, словно не чувствовал жажды и не хотел в туалет, а его ноги не изнывали от усталости. Темно-синие вены, просвечивавшие через серую кожу, обвивали его висок как цветы на мозаике. Ярко-золотистые радужки выглядели неуместно на безжизненном лице. И лишь глаза выдавали, что эта ситуация надоела ему не меньше, чем нам. Я представила, каким он был при жизни. Виделись блестящие черные волосы, смуглая южная кожа, горделивый нос и бесстрашный взгляд. «Кто же убил тебя?» А затем превратил входящего мертвеца. И могу ли я полностью вернуть себе жизнь? Я старалась не задумываться о том, что мои касания творили с его кожей. Но хотелось верить, что это не уникальный случай, и я могу использовать магию и на других. Что? Удивился Радбоун, заметив мои тщетные попытки мысленно привести его обратно в человеческий вид. Управляющий вернулся к нам и спас меня от неловкого ответа. «Я сумел раздобыть для вас две комнаты», — гордо сообщил он. «Всего две?» — цокнула Киара. На лице мужчины возмущение смешалось со страхом. «Целых две! Комнаты в преддверии равноденствия бронируются за месяцы. Уверяю, что вы не найдете лучшего предложения в этом городе, да еще и в такое время суток. Как ни крути, он был прав. Никому из нас не хотелось ночевать на улице, поэтому мы с Киарой заняли одну комнату, а парни — другую. Я рассмеялась, представив, как два двухметровых юноши и Арнольд ютятся на единственной кровати. Что-то мне подсказывало, Радбоуна заставят проводить ночи на полу. Обстановка внутри отеля и сама комната претендовали на старинный стиль, хотя мне показалось, что некоторая мебель была скорее просто ветхая, нежели антикварная. Полы нещадно скрипели, равно как и матрас. Тусклый свет излучали керосиновые лампы. Киара укуталась в одеяло, а я за несколько глотков осушила графин воды, который нам предоставили. Долгожданный сон накрыл меня десятью минутами позже. Отель жил своей жизнью, и его не волновало, насколько мы устали и как сильно нам требовался отдых. С раннего утра другие постояльцы начали хлопать дверьми и выкрикивать ругательство, постукивая, как я предполагала, по старому котлу или чему-то чугунному на этаже. Я вдруг вспомнила причудливые неоновые вывески — которые непонятно как работали в отсутствии электричества. Означало ли это, что и современных удобств вроде канализации и горячей воды здесь тоже не было? Киара посапывала, совершенно не обращая внимания на окружающий шум. По крайней мере, сначала мне так показалось. Но затем она принялась постановать сквозь сон каждый раз, когда... Сверху кто-то громко топал ногами. «С меня хватит!» — вскрикнула она и сбросила одеяло. «Ты не жаворонок, я так понимаю», — сказала я. Киара молча хлопнула дверью ванной, и я приняла это за ответ. Спустя несколько минут руганий и проклятий Киара, наконец, сообщила мне, что горячей воды из крана в этой, как она выразилась в дыре, не было совсем. И что ее нежная кожа покрылась страшными мурашками от ледяной воды. Управляющий подтвердил худшие кошмарки Ары и вручил каждой из нас по ведру. Наши челюсти отвисли, горячая вода имелась в отеле, но ее необходимо было самостоятельно набрать из запасов на первом этаже и принести в ванную, а затем разбавить и выдавали каждому гостю только по одному ведру. Стараясь не расплескать кипяток, мы осторожно подняли свою порцию наверх. «Давай скорее помоемся, найдем этот долбанный артефакт и распрощаемся с этим местом», — сказала Киара, изрядно запыхавшись после подъема по лестнице. Я не могла не согласиться с ней всем сердцем. Час спустя я щурилась от солнца на крыльце отеля, радуясь, что захватила с собой тот самый чемодан, который собрала для поездки на юг. Легкая одежда мне весьма пригодилась. Как же давно был мой восемнадцатый день рождения в клубе «Инферно». Словно в прошлой жизни. Перепрыгивая через ступеньку, мы с Киарой спустились вниз, где нас ждали зевающие гвардейцы и недовольный Радбоун. «Что, мальчики, плохо спали?» — издевательски спросила Киара. Ответом послужили стоны и похрюкивание. Мы с трудом отыскали свободную лавочку в небольшом парке. Народу и в самом деле было много. Яблоку негде упасть. «Давай, раскрывай!» — нетерпеливым жестом поторопил меня Моррисон. Его челка, обычно аккуратно убранная на бок, выглядела растрепанной. Книга нагрелась на солнце, и обложка неприятно щипала кожу, когда я распахнула ее. Минос заботливо пронумеровал страницы. Его почерк напоминал шпаги, расставленные по строкам, резкие и четкие. Не хватало лишь оглавления. Утром, пока Киара пыталась принять душ, Я осторожно пролистала страницы и заметила, как хаотично они оказались заполнены. Было очевидно, что между записями проходили месяцы, а то и годы. Меня вдруг осенило, как много стояло на кону. Ком подкатил к горлу, и я обрадовалась, что первым заговорил Моррисон. Первые страницы как раз сообщают о празднике равноденствия. Вот только ума не приложу, как это может быть связано с империальной звездой. В самом деле, — подхватил Арнольд, — кто бы стал прятать драгоценный артефакт на этом богом забытом острове? Здесь никто и ничто ничему и никому не принадлежит, — напомнила Киара. Я не поняла, противоречила ли она словам Арнольда или соглашалась. И здесь сконцентрирована магия, а значит, легче спрятать такой предмет». Хрипотца в голосе Радбоуна ласкала уши. Наше обсуждение прервал громкий звук, похожий на взрывы где-то на площади неподалеку от парка. Гвардейцы вскочили, выставив оружие перед собой. Радбоун загородил меня спиной. «Добро пожаловать!» «Приходите на ярмарку!» — Заскрипел голос поверх громких фанфар. Взрыв оказался всего лишь фейерверком. Из ниоткуда появилась огромных размеров потрепанная тканевая вывеска, привязанная с одного конца к дереву, а с другого — к металлическим креплениям соседнего шатра. И оподавило желание закатить глаза. «Кто в здравом уме взрывает салют днем?» Люди вокруг оживились, и скоро образовалась толпа. Вдоль наспех выстроенных прилавков зашагали, переговариваясь и указывая пальцами на безделушки туристы. В одном углу площади появилась палатка гаданий, а на другом предлагали сеансы по общению с умершими предками. В груди кольнуло. Пришлось напомнить себе, что мама еще жива. Она будет в порядке». «Мора!» — дрожащим голосом произнесла Киара. «Не двигайся!» Ее лицо жутко скривилось. Она следила за чем-то у меня на макушке. Арнольд повернулся в нашу сторону и тоже замер. Момент длился вечно. Мною овладела паника. Я завизжала, пытаясь стряхнуть с головы что-то, чтобы это ни было. «Паук!» Закричала я, обнаружив на земле перед собой черное мохнатое существо. Размером с кулак оно взбиралось по моей кроссовке. и оцепенела, заглянув в его синие, как небо, глаза, и даже не попыталась стряхнуть ногой. Зрачков у глазастого паука было по меньшей мере десять. Он бы так и полез дальше вверх по моим джинсам, если бы кто-то не прихлопнул его голой рукой. Паук упал на землю и облегченно выдохнула, словно вышла из транса. «Паук-вдовец любит молодых женщин», — сказал чужой прокуренный голос. Мужчина в льняной рубашке с сигаретой в зубах довольно щурился на солнце, словно его руки регулярно служили орудием против страшных паукообразных. Загорелая кожа незнакомца была покрыта яркими веснушками, из чего я решила, что он, вероятно, местный. От него пахло табаком и мылом. «Я даже не знаю, как вас отблагодарить», — начала я, приложив руку к груди. «Я чуть была...» Судя по лицам Киары и Радбоуна, они тоже не на шутку испугались зловещего паука. Гвардейцы старались сохранять невозмутимость. После бешеного кролика, что мы видели в лесу, любое существо здесь могло оказаться магическим. А вдруг у этого паука имелся волшебный смертельный яд, способный парализовать и убить человека за считанные минуты? Я обеспокоенно ощупала макушку на предмет ранок или укусов. Вроде все было чисто. Откуда же он на меня спустился? Неужели с дерева? Насколько я знала, пауки так высоко не залезают. Унять сердце было сложно. Я пару раз стряхнула головой, руками и ногами, ощущая, будто что-то снова ползет по коже. Я говорила себе, что это лишь плод моего воображения, но тело не слушалось. Я то и дело осматривала кожу и щупала себя руками. «Вы можете оказать мне услугу за то, что я помог вам», — намекнул мужчина. «Он что, местный убийца мелкой живности по заказу?» «О какой услуге идет речь? Мы вас ни о чем не просили. Справились бы сами». Вступился за меня Моррисон. Мужчина вынул сигарету изо рта и фыркнул, а затем медленно осмотрел каждого из нас, задержав взгляд на Арнольде. Тот опустил руку на карман со складным ножом внутри, но уверенность его вид не излучал. «Ничего сложного, всего лишь помогите мне разгрузить товар на продажу», пояснил убийца пауков. «Я торгую всякими сувенирами». Сувениры из его уст прозвучали слишком подозрительно. Как выяснилось, он и в самом деле продавал безделушки — якобы наполненные крупицами магии Меридиана. Обычный развод — от брелоков на удачу до карт для гадания с магическими духами, будто бы заключенными внутри. И все же одна такая колода привлекла мое внимание. Она была выполнена в фиолетовых тонах и сверкала на солнце, хотя блесток на самих картах я не обнаружила, с какого угла не посмотри. Идеально чистые и ровные по краям, карты были словно только что из печати. Моррисон дернул меня за рукав, уводя за собой, а я убрала карты обратно в коробку и машинально сунула ее в карман. «И мы будем идти на поводу у этого старика?» «Часы тикают», — проворчал он. «Посмотри на него! Он же один не справится! Столько коробок!» «Ага! А мы ему бесплатная рабочая сила!» «А если он тебя позовет к себе домой на чай, тоже не откажешься?» Я начинала злиться. «Ну при чем тут это? Он убил страшного паука, пока тот не успел меня укусить. Я у него в долгу. И вообще, вы стояли и просто смотрели, как он по мне ползет». Как бы говоря, но я-то на это не подписывался. Моррисон закатил глаза и продолжил. «Кто сказал, что паук тебя бы укусил?» «И кто сказал, что этот старик сам не опасен?» — спросил он. «А может, он специально этого паука тебе подложил, чтобы выпросить услугу?» «Не стоит недооценивать людей здесь. Старик дурит своих покупателей, продавая им якобы наделенные магией вещи». Его слова имели смысл. Радбоуны и Киара рассматривали большой кристалл на столе у продавца, который наверняка использовали Только шарлатаны для гадания. Поблизости не было часов, и я потеряла счет времени. Сколько мы уже торчали на ярмарке? Солнце стояло высоко. Хотя я понятия не имела, как на самом деле вело себя солнце в этом странном месте, особенно в равноденствии. Работали ли здесь те же законы природы, что и дома? Мама бы знала ответ. Сердце ёкнуло, напоминая мне, зачем я прибыла в Меридиан. «Пошли!» — потянула я за собой Моррисона. Вскоре мы были уже далеко от ярмарки, огибая разноцветную палитру прохожих и опасаясь попасть в лапы еще каких-нибудь продавцов. Гадальные карты так и остались у меня в заднем кармане. Когда людная площадь исчезла из виду, Мы отыскали свободное место, чтобы присесть. Туристы тоже постепенно перемещались на улице. Их можно было отличить по сияющим взглядам и по частым остановкам у сувенирных лавок. Кое-где щелкали пленочные фотоаппараты. Мы сели на каменных ступеньках забегаловки, в которой, судя по разносившемуся запаху, готовили яичную лапшу и супы со специями. Радбоун шмыгал носом. «Что с тобой?» — обеспокоилась Киара. Радбоун жестами дал ей понять, что расскажет позже. Краем глаза я увидела, как его взгляд задержался на мне. Киара кашлянула, а затем недовольно прищурилась, глядя на него. Неужели они вместе? И она разозлилась, что он на меня смотрит. Вместо того, чтобы разбираться, от чего они так странно себя вели, я снова распахнула книгу Миноса и попыталась ухватиться за уже знакомый аромат старых страниц. Он моментально приземлил меня. Итак, в этой главе изображено дерево, объявила я. Но мне не совсем понятно, что это может значить. Символ жизни? Магия не всегда говорит метафорами но все-таки текста тут и впрямь маловато», — заметила Киара. «А что здесь?» Она указала на нарисованный ствол дерева, где виднелась фраза, написанная мелком и на незнакомом мне языке. «Транганда каланг эквисима спа», — прочел Радбоун. Вопрос на моем лице был ясен, как летний день. Рана кинжала добрая рука лечит», перевела Киара. «Лечит? Наверное, это что-то про врача», предположил Радбоун. «Я провела кончиком пальца по растрепавшемуся уголку страницы, гадая, как именно связан врач и это дерево. А еще рядом был нарисован кол, острый, как у охотника, на нечисть в сериале, что крутит по пятницам на одном канале. Исцеление? Это дерево обладает... «Исцеляющими свойствами?» — догадалась я. «Точно! Вот здесь же написано, правда уж очень маленьким шрифтом!» Показала пальцем на страницу Киара и усмехнулась. Слова опять были на непонятном мне языке и нацарапали их как-то небрежно, сбоку. Все записи в книге были внесены хаотично, словно по вдохновению в три часа ночи. Я ожидала, что Минос подойдет к такой важной для поиска артефакта информации с большей аккуратностью. «Но как это относится к поискам империальной звезды?» — спросил Арнольд. Моррисон молчал, нахмурив лоб. Я предположила, что он, как и я, не знал этого магического языка. Мне в голову не приходило, что не только я могла чувствовать себя не в своей тарелке». Какова была судьба Моррисона или Арнольда? Росли ли они при доме крови или где-то еще? Порой я забывала, что нахожусь среди необычных людей. Как же много всего я не знала и не догадывалась спросить. Не зря говорят, что человеческий мозг быстро адаптируется к любым ситуациям, какими бы абсурдными они ни казались». Я перелистнула страницу. На следующем развороте среди текста и непонятных символов был изображен деревянный домик. «Похоже на какой-то пазл», — вздохнула я. Минос просто решил надо мной поиздеваться. Все это оказалось гораздо сложнее, чем я думала. «Если мы застряли на первых же страницах, что будет дальше?» «Это дерево нам зачем-то нужно», Продолжила рассуждать вслух я. «Мрава, гений!» — огрызнулся Моррисон. Я поджала губы. «Я имею в виду, что нам стоит попробовать отыскать такое дерево здесь, на острове». «Почему бы тебе просто не звякнуть отцу и не спросить, к чему вообще это дерево?» Буркнул Арнольд и взглянул на Радбоуна. Тот с надменным видом фыркнул. Ты забыл, что телефоны здесь не работают. И вообще, Минос не дает легких ответов. Если он добавил это дерево в книгу, предполагается, что подходящая ведьма сможет догадаться, для чего оно, и поймет, что находится на остальных страницах. Он посмотрел на меня. Знаешь, это не первая его попытка. Он всегда называл отца по имени. И это напрягало. Я бы свою маму не стала звать Тамалой даже за спиной. «Хочешь сказать, куча других некромансеров уже провалились?» — ахнула я. «А ты думала, что никто раньше не пытался отыскать утерянный драгоценный артефакт?» Усмехнулся Моррисон. Я поникла. Если другие ведьмы не сумели разгадать таинственные записи Миноса, и найти империальную звезду, то какие шансы были у меня? Чего могла добиться ведьма, которая провела всю жизнь вдали от магии и едва ли осознает свои силы? Моррисон словно прочел мои мысли и отвел глаза. А что, если гвардейцы и Киара с Радбоуном вовсе не верили в успех этой миссии и ожидали, что все скоро закончится? Даже надеялись, чтобы я быстро проиграла. Ведь их послали со мной, словно нянек. «У меня нет выбора. Я не могу повернуть назад», — тихо призналась я. «Мы обязаны хотя бы попытаться». Я рыскала взглядом в поисках поддержки, но мои спутники избегали смотреть мне в глаза. «Мы попробуем», — наконец сказала Киара. В ее взгляде читалось сочувствие, но уверенностью и не пахло. В носу защипала. Я сконцентрировалась на книге, уговаривая глаза сдерживать слезы. Ветер трепал бумагу, и я разгладила рукой страницы, задержавшись по краям, чтобы они не разлохматились. — А что вот здесь написано? — спросила я и указала на надпись в левом углу. Слова частично скрывались от меня все это время, прячась у сгиба разворота. «Де in нумерос ню», по слогам произнес Радбоун. Затем он вскинул брови, смотря куда-то вдаль, словно чему-то удивился. «Означает первый ингредиент», пояснил он. Поезд сдвинулся с места, кровь заклокотала. «И ты сам прочел? – удивилась Киара. Радбоун закатил глаза. Между ними началась бессловесная перепалка. «Если это первый ингредиент, следовательно, нам нужно собрать их все, чтобы произвести ритуал», — сказала Киара и отвернулась от Радбоуна. «Чуть более воодушевленные, мы отправились искать». Но, обойдя все деревья, росшие в парке вокруг площади и по дороге к гостинице, мы не нашли ничего похожего. Листья каких-то деревьев были слишком круглыми на концах, какие-то чересчур острые, как украпивы. Кое-где листва выглядела точь-в-точь, точь, как на изображениях, но кора и размеры веток разительно отличались». Через час все деревья стали казаться нам грустными. Свесив к земле ветви, они угрюмо покачивались на легком ветерке. Страницы на нужном нам развороте пожелтели от лучей солнца, и уже приблизился закат, но никаких подсказок в книге не было. В тот момент я старалась не унывать, потому что во время поисков мне пришла идея. В книге Миноса были упомянуты ценные предметы. Например, если мне удастся разыскать хотя бы кол из исцеляющего дерева, его вполне можно будет обменять на информацию. Я могла бы получить сведения о тюрьме, вердикте, который светил маме, или о других заключенных и их семьях. Хотя я мало знала об этой стороне мира, сомнений не было. Ведьмы говорят. Стоило вспомнить ужин в доме крови, и у меня холодили жилы. Как легко Минос воспользовался мною, как унизил потехи ради. Зачем? Чтобы я знала свое место? Хотелось надеяться, что не все маги такие жестокие, как Минос. Поговорив с членами других домов, я могла бы узнать больше. Вдруг найдутся иные способы спасти маму из тюрьмы Синклита.